Вчера на летучке, рассерженной несколькими совершенными за день оплошностями, генерал взывал к совести медиков, кричал, что в медицине потерянное время – это потерянная жизнь. Но дело было не только в совести медиков, а во всем том сложно оборачивавшемся ходе эвакуации раненых, который, если бы начертить его на бумаге, напоминал собой часовой механизм из многих соединенных между собой и вращающих друг друга шестерен и шестеренок. Но только весь этот механизм не был уложен в маленький компактный часовой футляр, а наоборот был во время наступления растянут на десятки километров от передовых медицинских пунктов вблизи переднего края и до санитарных железнодорожных летучек, отправлявшихся со станции армейского снабжения, еще дальше курсировавшим в глубине страны и делавшим еще один свой собственный круг санитарным поездам. И Таня по своим служебным обязанностям должна была проверять ход самых первых, ближайших к бою колесиков этого растянувшегося на десятки километров механизма. Совесть людская была нужна везде и повсюду. От начала до конца всей этой цепочки. От санитара на передовой до подсаживавшего раненых водителя попутной машины. От коменданта на переправе, который должен через «не могу» при любом встречном потоке, перебросить раненых в тыл, до военных железнодорожников на станции снабжения, которые обязаны гнать вперед к фронту вне всякой очереди составы со снарядами, а в то же время должны исхитриться, прицепить и порожние санитарные летучки. Потому что если не загнать их вперед, не на чем будет вывозить в тыл следующие партии раненых. И если бы не общая людская совесть, почти у каждого человека усиленная чувством, что и ты можешь оказаться раненым, одним медикам никогда бы не сделать на войне всего того, что им удается делать. Сегодня Таня доехала почти до самой Березины на Виллисе вместе с Росляковым. У переправы Росляков ссадил Таню и поехал по просеке в лес. Удалявшийся Виллис прыгал, как заяц, на колдобинах и петлял влево и вправо, объезжая разбитые и сожженные немецкие машины. Чего тут -то только не было. И огромные грузовики и штабные автобусы, и мотоциклы, и вообще не понять, что. Так тут все перепахало на этой просеке позавчера наша авиация. И на просеке, и в лесу, у новой переправы, которую навели вместо разбитой нами немецкой, и по обеим сторонам дороги, которая вела к переправе, всюду было столько еще неубранных мертвецов, что сегодня на утро второго дня и вокруг переправы и на подъездах к ней стоял тяжелый трупный смрад, такой, что его с трудом выносили даже медики, про которых думают, что они ко всему привычны. Вчера был жаркий день, двадцать семь в тени, и уже к вечеру стало ясно, что здесь у переправы надо что-то сделать или выделить людей, И сразу много людей, целые тысячи, для того, чтобы все это разобрать, растаскать и закопать. Или ту основную переправу, по которой идет беспрерывное движение взад и вперед, перенести хотя бы на 2-3 километра в сторону. Росляков как раз и поехал сегодня с утра сюда, чтобы, как он говорил, железно обосновать доклад военному совету армии о необходимости, как это несложно, перенести переправу, если мы не хотим идти на риск, связанный с постоянным проездом и проходом тысяч людей через эту страшную полосу. Остановившись невдалеке от моста, Таня два или три раза безуспешно проголосовала. Через мост шли машины, груженные по самые борта снарядными ящиками. Один грузовик остановился, Но оказалось, что он сразу повернет вправо, а Тане надо было ехать прямо. Потом, обгоняя затормозивший грузовик, промчался в Виллис, и ей махнули оттуда рукой. Она не разглядела за тентом, кто, но когда вслед первому Виллису проскочил второй, с радиоантенной, а за ним бронетранспортер, поняла, что это, наверное, Сенцов проехал с командующим. Рукой махнул, а остановиться по своей воле не мог. Когда Вилис огибал остановившийся грузовик, и Сенцов увидел сзади, за этим грузовиком, стоявшую у дороги Таню, было уже поздно. Она мелькнула, и ее снова закрыл грузовик. И Сенцов, хотя и успел махнуть ей рукой, не был уверен, что она заметила. Но сидевший впереди Серпилин заметил, наверное, в переднее зеркальце, как он там сзади махнул рукой и повернулся. — Кому махал? — Жене. — Останови, — сказал Серпилин Гудкову, — пропусти вторую и третью машины вперед, вот так. И, дождавшись, пока их обогнали Виллис с рацией и бронетранспортер, приказал дать задний ход. Не поворачивая, поехали задним ходом, пока не поравнялись с продолжавшей стоять у дороги Тани. Вирис остановился так, что Таня оказалась совсем рядом с терпилиным, вплотную лицом к лицу с ним, и прямо перед собой увидела его чуть прищурившиеся в усмешке глаза. Усмешка была добрая. Бурое, обветренное, загорелое лицо а глаза голубые, светлые, словно бы выцветшие. Раньше она не замечала, какие усерпили на глаза, потому что он всегда смотрел на нее с высоты своего роста. А сейчас, когда она стояла на дороге, а он сидел на переднем сиденье Виллиса, они оказались словно бы одного роста и смотрели друг на друга глаза в глаза. И, оказывается, глаза у него были голубые. «Здравствуй, военврач», сказал Серпилин. «Давно тебя не видел». И, вылезший из Вилисы на дорогу, уже снова сверху с высоты своего роста, подал ей руку и улыбнулся. «Что здесь делаешь?» «Голосовала», сказала Таня. «По Медсанбату езжу». Ей показалось, что Серпилин сейчас скажет «Садись к нам, подвезем», Но он сказал совсем другое. «Под Могилевым была. Узнала знакомые нам с тобой места?» «Узнала».